Глава двадцать шестая Мечницу Олег читал как раскрытую книгу. Настолько она не скрывала своих эмоций и прекрасно понимал причины ее жгучего желания верить в его, скажем так, весьма сказочную историю. Смеша давно уже потеряла интерес к жизни. В дороге одна из арбалечиц как-то рассказала Агрию, что наемница в каждом бою так кидается в гущу схватки, что создаётся впечатление, она не победы жаждет, а своей гибели. А тут вдруг перед ней появилась возможность, мечта, то чего она хотела больше жизни и на что не имела никаких шансов на исцеление. Но разум она смеша со всем не потеряла. Подожди, Олег. А ты не заливаешь? В её вопросе было совсем ни подозрения в обмане. А огромное желание, чтобы он разъяснил ей нестыковки в своём рассказе. Как твой брат мог выносить из боя смертельно раненую герцогиню Улио Ресфорц, если она в любой миг могла себя исцелить? Про её огромные магические возможности все знают. Тут, не к месту, Олегу вспомнился анекдот из прошлой жизни, и он чуть не ляпнул: "Ну ты же умница, придумай сама что-нибудь". Но Разумеется, вслух произнёс другое, отругав себя за неумелое враньё. Впрочем, ругался он зря. Всё же лгать и обманывать его никто не учил, скорее наоборот, и семья, и школа убеждали его быть честным. Так я ведь и не сказал, что герцогиня умирала. Тут же выкрутился он. Разумеется, она себя сразу исцелила, но если бы не её магия, то госпожа Уля могла бы и погибнуть. Но мой брат, ты ведь понимаешь, что и намерение, и вовремя подставленное плечо это ведь очень важно. В общем, герцогиня дала моему брату эту пайдзу и сказала, что он всегда может к ней обратиться, и она поможет ему, чем сможет. А когда мой брат ей гордо ответил, что ему от неё не нужен никакой ещё подарок, что сама возможность служить ей это и так огромное счастье, то госпожа Уллер рассмеялась, И пояснила, что он может отдать эту пайдзу любому своему родственнику или знакомому, и что стоит кому из них ей этот тромп показать, а, кстати, на нём ещё и знак сфорца наложен, который любой маг увидит. Так вот, госпожа Ули сказала, что предъявителю этой пайдзы она обязательно поможет. Так что бери. Мне она уже не пригодится. Мы с другом уезжаем в Кринскую империю. Долго сомневались, но вчера решились. А тебе, я вижу, это вернет интерес к жизни». Смеша опять не смогла сдержать дрожь в руках, когда протягивала ее к ладони Олега за Пайдзой. «Но тут ведь с другой стороны корона Псковского императора изображена, и надпись она недоуменно расширила глаза, разглядев рисунки, отчеканенные на ромбе. А ты говорил, что это было, когда государиня Уля еще... Ну, вот, видишь, перебил он ее... Значит, госпожа Уля помнит о своей благодарности моему брату. Когда полгода назад происходила замена геральдики, то моего брата вызвали в штаб полка, где специально присланный королевой Саорона гонец вручил ему новый ромб вместо прежнего. Мы с другом в это время как раз в Легине были, и тогда-то брат рассказал мне всю историю и отдал пайдзу. Так что бери, не сомневайся. Как закончишь работу у этого свина Курзага, Так сразу и езжай. Покажешь Пойзу первому же патрулю Псковских пограничных егерей, и дальше тебя уже из виду не выпустят. Будут передавать от одного патруля другому или отрядам внутренней стражи. И так до самого Саара или Пскова, или ещё куда, где королева Уля находится. И всё. Считай, дело уже сделано. Не будет у тебя на лице этого шрама, и зубы станут целыми, и губы, и бровь, да и вообще Девица красоткой была, мне рассказывали. Так станешь ещё краше. Только человек, очень много и страстно мечтавший об исцелении, мог бы поверить в историю Олега. А смеша именно таким человеком и была. И то будь она представительницей 21-го земного века, вряд ли повелась бы. Но здесь и сейчас Зейновский дворянин оказался достаточно убедителен. Эй, Агрий! дошёл к ним капитан. Ты в первую смену дежуришь с Вударом и Кинарией. А может мы втроём подежурим, предложил Олег. Всё равно спать не собираемся. А Кинария вон зевает как, что сейчас челюсть себе вывихнет. Он кивнул на старшую из арбалетчиц, стоявшую возле телеги с фуражом для лошадей. Капитан при словах Олега обернулся и посмотрел на арбалетчицу. И правда, засмеялся он. Кинарии выспаться не помешает, она Тут он зачем-то снизил голос, до арбалетчица было достаточно далеко, но, видимо, у сплетников так полагается. Всю ночь с митиком того. Так что, ладно, дежурьте вы первыми. В полночь разбудите тогда гнеко, а эти тогда пусть под утро встают на службу. Когда капитан отошёл, повисло молчание. Все трое поедали десерт из груш и вишни, думая каждый о своём. При этом Смеша иногда извлекала из нагрудного кармана припрятанную там пойдзу, вновь рассматривала, бросала смущённый взгляд на невозмутимо жующих Олега и Агри и снова убирала её на место. Ты её так сотрёшь, наконец не выдержал Агри, или потеряешь. Хм, да, извини, ещё больше смутилась мечница. Олег, я я просто не очень понимаю, но даже не знаю, как мне тебя благодарить. Если всё получится, получится, не сомневайся, уверенно заявил Олег. А теперь послушай, что бы я хотел получить взамен. Всё что угодно, Олег, всё, что у меня есть. Наёмница попыталась зачем-то вскочить, но Агри её придержал. Много не требуется, Смеша. Я видел сейчас, как среди тех деревьев, не оборачивайся, были наблюдатели. Думаю, что через пару-тройку склянок на наш караван нападут. Сиди, говорю. попытавшейся опять вскочить мечница вновь, в которой уже раз уселась на место. Но надо сообщить капитану. Вот как раз первая моя просьба в том и заключается, что никому мы ничего сообщать не будем, сказал Олег. Поясняю, нам с Агрием надо незаметно уйти из охраны каравана, а лучше возможности сделать это, чем воспользоваться нападением. Может, больше и не представится. «Да и не нападение это будет вовсе. Разглядел я тех оборванцев, что следят за нами. Жалкое зрелище. Естественно, пояснять ей, что он с помощью заклинания дальновидения знает численность банды, Олег не стал. Это будет обычный налет. Мы с другом станем преследовать их. И ты с нами, понимаешь?» Она явно не сразу поняла такую глупость, как преследование в ночном лесу банды разбойников — Но тут же кивком выразила согласие, вспомнив об их желании отделиться от Курзага. Тот, кстати, только что опять довёл до слёз очередную рабыню, которая в этот момент шла мимо их троицы, к сбившейся в кучку группе её товарищей по несчастью. "Вы рискуете", в голосе смеша была неподдельная тревога за их жизнь, что Олег прямо умилила. "Ерунда", отмахнулся он. "За нас не переживай, прорвёмся". Ты сама главное за нами не увежись. Проскачешь с нами пару сотен шагов и назад к отряду. Они-то наверняка в лес не полезут. Твоя задача убедить их в нашей глупой гибели. Скажешь, что сама видела, как нас проткнули копьями, мечами, стрелами или зарубили топорами. В общем, посмотришь, чем они там будут вооружены. А лошадей наших забрали. Как думаешь, каковы шансы, что наши тела полезут в лес искать? Ну зачем? Удивилась смешно. Никто не станет искать. Я думаю, что с самого рассвета поспешат двинуться дальше. Вот и отлично. А теперь давай-ка озаботимся лошадьми получше. Сходите с Агрием к этому половому гиганту. Бандиты стали подкрадываться к их ночлегу уже после полуночи. Олег всё прекрасно видел благодаря дальновидению и ночному зрению. Никакого дискомфорта от совместного использования этих заклинаний он уже давно не испытывал. Когда разбойники появились на опушке леса и тихо стали приближаться к двум фургонам, стоявшим недалеко от деревьев, их обостренным восприятием почувствовал и Агрий. «Не дергайся», — тихо посоветовал ему Олег. «Пусть сначала сделают свое дело, и не вздумай проявлять свое мастерство, а то преследовать будет некого». Мечница слов Олега не разобрала, но услышать услышала. «Услышала». Она как раз вернулась с объезда лагеря и присоединилась к ним. Чем и пытались сейчас воспользоваться бандиты, увидев, что дежурные собрались у костра. "Секретничаете или мне тоже можно узнать, о чём идёт разговор?" поинтересовалась она, также негромко. "Олег. Олег, я вот о чём сейчас думала. А пойдза, она ведь как-то смешно. Вот честное слово, если ты ещё раз заведёшь разговор об этом, я у тебя её отберу". Завалила на траву, вывернула руки и вытащила ромбик. Ну сколько уже можно? Мечница до сих пор не могла поверить своему счастью, предстоящему. Она за короткое время их дежурство успела достать Олега своими вопросами до печёнок. Хотела ещё и ещё раз слушать убеждённый голос Зееноцкого дворянина, что это всё не шутка и не сон, что ей на самом деле выпало немыслимое. Прости, я только хотел простить и тебя. Но нам пора, сказал Олег, вскочив на ноги и направляясь к их коням. Тревога! Разбойники! во всю глотку закричал он. В это время подкравшиеся бандиты уже прирезали двоих возчиков, спешно выхватывали, рассматривали при свете луны содержимое и грузили на свои горбы мешки с товарами и продовольствием. Но так делали не все. Пятёрка нападавших, вооружённых топорами и двумя мечами, была готова вступить в бой с дежурной тройкой охранников. У этой пятёрки даже были щиты, правда, сделанные целиком из дерева. Олег прекрасно видел всю картину. Крик Олега переполошил весь лагерь. Первыми, естественно, вскочили охранники, за ними начали подниматься приказчики и надсмотрщики курзага. Возничие И рабы тоже проснулись, но никакой активности не проявляли. Считалось, что их дело сторона. Поняв, что их появление обнаружено, разбойники, схватив из фургонав то, что попалось под руку, быстро скрывались в лесу. Между опушкой и крайними фургонами оставалась только их группа прикрытия. Тагрию пришлось придержать мечницу. "Ты куда?" схватил он её за рукав. "Не спеши, тебе ведь ещё надо будет до королевы Саороны ехать. Та улыбнулась, скривив лицо в своей уродской гримасе и понимающе кивнула. Всё вперёд, скомандовал Олег, когда первый из пятёрки вооружённых разбойников скрылся в лесу. Смеша, держись за нами. Они резко рванули с места и успели догнать двоих бандитов ещё до леса. Две косматые и немытые головы легко слетели с плеч. Послышалось только чавканье врезавшихся точно зеенотских мечей. и изумленные оханье смеши. Ага, она ведь кого-то собиралась мечному бою учить, а тут при свете луны увидела, что значит высший класс. Едва углубившись в лес, они притормозили. «Стоп, машина, it's my life», — натянул по воде Олег. «Ты дальше не поедешь», — сказал он мечнице. «Побудь здесь немного». И дальше, как договаривались. В прошлой жизни Олегу довелось увидеть и небольшой отрывок из индийского фильма — Ему не понравилось, слишком много патетики. И сейчас, глядя на мечницу, он вдруг понял, что может стать героем подобной сцены. «Не надо ничего говорить с Мешей, я все понимаю. Ты мне очень благодарна, ты готова мне отплатить хоть жизнью, хоть еще чем, и я принимаю твою признательность. Только смотри, я ведь и правду могу когда-нибудь от тебя чего-нибудь этакого». Олег замялся, не зная на самом деле, что может понадобиться императору от наемницы. в голову, как назло, никакой идеи не приходило. Всё, что скажешь, всё сделаю, Олег, воспользовавшись его заминкой, сказал мечница. Ему ещё только её слёз и не хватало. Чёрт бы прощания. Как же Олег их не любил. Я тебя услышал. Олег дал знак Агрию, и они на рысях поскакали вглубь леса. Понятно, что первым двигался тот из них, у кого было включено ночное зрение. Смеша все же не сдержалась и прокричала им в спину свои обещания отплатить. Под копыта временного императорского коня едва не попал один из заплутавших бандитов. Олег еще на подъезде к нему увидел, что это какая-то оборванная девка с утащенным из фургона барахлом. Может, она решила не делиться с бандой награбленным, а может, просто в испуге и панике заплутала. Ее жизнь ему была не нужна... Поэтому он даже чуть придержал коня, чтобы девка могла избежать столкновения. Но что-то сказать Агрею он в этот момент даже не подумал. Избежав столкновения с Олегом, разбойница не спаслась от свиснувшего меча Агрея. "Зачем?" обернулся Олег, но затем махнул рукой. "Ладно, мчимся дальше". В лесу не было чащобника, и даже когда под копытами исчезла очередная тропа, идущая в нужном направлении, Можно было беспрепятственно передвигаться между деревьями. К рассвету они выехали к небольшой речке на северном берегу, который лес сменялся полями и рощами. Поспать немного не хочешь? поинтересовался Олег. "Не совсем", улыбнулся Агри. "А вот перекусить бы что-нибудь, перекусил, да и лошадям надо попить". Уже подъезжая к реке, Олег наложил заклинание малого исцеления и на себя, со Агрием. и на свой транспорт. Так что с бодростью у них сейчас было всё выше нормы, что не отменяло необходимости набить себе желудок натуральной и вкусной пищей. Переправившись вброд через речку, они проскакали немного до ближайшей рощи, на опушке которой и расположились на привал. Государюне Улье, скажешь про смешу? «А то представляешь, что с королевой Саарона будет, когда она услышит твою историю про Зеиноца, ее спасшего». Агри пошевелил палкой небольшой костерок, над которым они подвесили небольшой чайник. «Ну, ты выдумщик, шеф, и рассказываешь так, что и я бы поверил, если бы ничего не знал». Высокая оценка его способностей не заставила Олега гордиться собой. Все же умелое вранье... Не повод для тщеславия. Да и обманывать местных не избалованных фантастической литературой слушателей было не так уж и сложно. Конечно, скажу, усмехнулся он. Не смог я, Агри, ответил он на невысказанный вопрос своего спутника. Не помочь смеше. Если бы она вела себя по-другому, если бы у нас не сложились приятельские отношения, мне ведь это, сам знаешь, ничего не стоит, а девушки так самые и встретишь. Для чего? Чтобы создать очередную легенду. Олег подставил кружку, в которую Агрей налил отвара из чая с листьями черники и смородины. У лес такой мелкой травмы легко и сама справится. Кстати, чтобы ты не думал о том, что я тут просто так альтруизмом занимаюсь, считай, я хорошего офицера для нашей армии нашёл. Со взводом-то смеша отлично справится. А может и с командованием роты, так что твой шеф попутно с основной задачей ещё и о комплектовании армии заботится. Мой государь великий мудр, серьёзно кивнула Агри. А мой начальник разведки умелый льстец, вернул подкол Олег. Самый короткий путь до Пскова лежал на север, но Олег с Агрием повернули почти строго на запад. Их целью был город-крепость и порт Камень на Ирмени. переданные Иргонии под прямое имперское управление. Там Олега должны были дожидаться нанятые помощниками лешек камарики и как ожидалось доставленные из Фларгии купленные там грибцы. Приятные люди с лица Агрии целый день не сходила улыбка. Можно будет ещё как-нибудь, если случится оказия сюда наведаться. Они немного сбавили темп скачки и можно было говорить, не надсаживая глобку. Сам-то в это веришь? Порядки, как в средневековой Европе, когда путешествующих дворян могли схватить их коллеги и поместить в свои подвалы до получения выкупа, случались и в этом мире. Но не в королевстве Бирман. Такое могло произойти в какой-нибудь глуши вроде той, что представляли собой южные баронства в Венорах к моменту появления в них амбициозного попаданца. Поэтому от приглашений отдохнуть в замках, если таковые на пути попадались и если от их хозяев поступали столь любезные предложения, император и его генерал не отказывались. Ехали они с большой скоростью. Олег не жалел магии ни для них, ни для коней, так что могли себе позволить отдохнуть в комфорте, как только представлялась такая возможность. А прошедшая ночь была весьма интересной и весёлой, благодаря молодой вдове, хозяйке баронского замка, соблазнившей своими аппетитными формами Агрия и её кузине, гостившей в замке. "Ну, если не возражаешь, государь, то в отпуск я бы сюда съездил. Сам ведь мне несколько раз предлагал отдохнуть 3-4 декады". Не возражая, конечно, согласился Олег, только теперь уж после того, как закончим наше дело с растином. и парсанцами. Ты уже мои предложения об отпуске у Шами прохлопал, так что теперь жди, когда поступит следующее. Одного я не пойму. Баронесса же тебя лет на 10 постарше и немного, ну, потяжелее. Второе только укрепляет моё желание встречи с ней, засмеялся Агри. А с первым, когда придёт срок, э, неужели мой государь откажет своему верному соратнику в омоложении его подруги или жены? Даже так, жены? В любовь с первого взгляда Олег не верил, но и не исключал, что всякое случается. А с утра за завтраком его генералы и пышная блондинка баронесса выглядели очень довольными. Чего нельзя было бы сказать о Болеге, кузин оборонеса, оказалось, мягко говоря, не совсем ухоженной, зато хорошо выспался. Ночевать в замках за всё время пути им удалось только 3 раза, и один раз отдохнули в гостинице постоялого двора, а в основном устраивали себе ночёвки под открытым небом. Иногда на площадках вместе с попутными или встреченными караванами, иногда вдвоём, Ворота стратегических пунктов, таких как город-крепость Камень на Ирмении, открывались позже, а закрывались раньше обычного. Поэтому, когда еще за пару-троек склянок до заката Олег с Агрием подскакали к городским воротам, те уже были закрыты. «Эй!» — крикнула Агрий. «А проехать двум благородным дворянам никак нельзя. Не хочется опять спать на лапнике. Хочется на мягкой постельке с супругой-рабынькой, а? Как? Получится?» Нет, сегодня не получится, с вершины надвратной башни им ответил седоусый пехотный лейтенант. Ждите до завтра. Совсем, видимо, состарился Чематей, громко сказал Олег. Раньше бывало, его ставили в передовой дозор, знали, что он всё углядит, ничего не упустит. Нал года берут своё. И Матвей, пожилой бывший наёмник, поступивший к Олегу на службу ещё перед походом на запад Винора и дослужившийся сначала до сержанта, а потом и до лейтенанта, охнув, переместился с башни к моментально распахнутым воротам и бухнулся перед Олегом на колено. "Прости, государь, старого дурака не признал".